Глава 65. Принятие решения. Аксель. «Ну что, нашли?» Взволнованно накинулся к двум измученным мужчинам, выходящим из портала. «Нет, сын!» — расстроенно покачал головой отец. Она словно сквозь землю провалилась. Ведьмак молчал. Его осунувшееся лицо и землистый цвет кожи просто кричали об усталости мужчины. Наш разговор в кабинете в день приезда правящей семьи ведьм был очень тяжелым. Тимерон до последнего не желал верить в услышанное. Он грозил расправой, если ему сейчас же не вернут его дочь. Рагнар хохотал, словно умалишенный, еще больше выводя ведьмака из себя. Дело закончилось бы побоищем, и неизвестно, остался бы хоть кто-то живой. Но спасла ситуацию жена Тимерана, Мирана. Она создала мощный всплеск магии, тем самым привлекая к себе внимание. И когда крики, угрозы и истеричный смех стихли, начала свою речь, убеждая мужа в правдивости наших слов. Она приводила факты, на которые могла обратить внимание только женщина. Странно, но ведьмак прислушался к словам своей жены и все же решил проверить Рагнара на действие приворота. Он несколько минут прислушивался к его едким словам и насмешкам, пытаясь прощупать Ауру, но там ничего не было. Тимирон вновь попробовал, только приложив руку к его коже. «Что за дрянь?» — рыкнул он, мгновенно отдергивая руку и вытирая ее об камзол. Его глаза налились чернотой, что довольно жутко смотрелось со стороны. Но вот Рагнару было все нипочём. чем. Будто его инстинкты самосохранения отключились напрочь. А я тебе о чем только что говорила? Возмутилась Мирана недовольно, складывая руки на груди. Им нужна помощь, а не война, рыкнула она. Наша дочь сейчас страдает. Нужно вылечить мальчика. Мальчика? – хохотнул Рагнар. Ты кого здесь назвала мальчиком, женщина? Да достал ты уже! Рявкнул я, выпуская призрачного волка и направляя его на брата. «Или заткнись, или я сам тебя заткну». «Ты, наверное, забыл, но наши силы равны», — ехидно усмехнулся он. «Нет, это ты забыл, что я сильнее, причем с самого рождения. Так что заткнись, будь добр». Призрачный волк оскарился, капая на пол слюной. Рагнар несколько минут сверлил меня гневным взглядом, но потом, поджав губы, направился на выход. «Я буду у себя, если вдруг решите посвятить меня в свои планы». Громко хлопнув дверью, брат скрылся из виду. «Это можно как-то снять с него?» Спросил я с надеждой в голосе. «К моему сожалению, нет». Вынес свой вердикт ведьмак. «Я даже больше скажу. Это дрянь — мощный и необратимый приворот, который с каждой секундой меняет его мышление. Он становится другим существом. Все его положительные качества меняются на противоположные. Мне правда жаль, но спасти его уже нельзя». «Нет, нет» прошептал я, хватаясь руками за голову и падая в стоящее рядом кресло. «Неужели совсем ничего нельзя сделать? Неужели совсем нет никакой надежды?» «Вообще-то есть». «Мирана», — рыкнул ведьмак, «это не нам решать, Тимерон, а Киаре. Так что ты как знаешь, а я не могу смотреть на эти мучения. Если дочь решит пойти этим путем, то ты ведь все равно ее не остановишь, и ты это сам прекрасно понимаешь». Услышав слова жены ведьмака, душа наполнилась надеждой и в то же время душераздирающим страхом. Страхом за то, что я могу потерять мою девочку навсегда. Как я узнал позже, можно было попробовать достучаться до Рагнара, но нужен был мощный всплеск эмоций. Таких, чтобы сердце на время остановилось и резко пустилось в колоб. Иными словами, Киара должна была ранить себя на его глазах. И самое страшное то, что рана должна была быть довольно серьезной чтобы Рагнар смог почувствовать ее приближающуюся смерть. Пусть Киара снялась с себя наши с братом Метки, Рагнара постигла та же участь, что и меня, но все же внутренняя связь останется, пока бьются наши сердца. Семья Киары согласилась помочь, за что я им был благодарен всей душой. Без них я бы точно сошел с ума. Несколько дней длились поиски моей ведьмочки, но она постоянно ускользала из рук моего отца и ведьмака, которые сутками шли по ее следу. Мне приходилось делиться с ними своей магией, чтобы они могли восполнить свои магические силы. Тимирон использовал свою кровь, чтобы найти Киару по кровной связи. Но, судя по его состоянию, он ее отдал уже столько, что над ним уже висела угроза жизни. «Через два дня полнолуние», — произнес я безжизненно. «Рагнар готовится к свадьбе с этой поганкой, а я ничего не могу сделать. Убить Дарью нельзя, так как брат тут же обезумеет и начнет все крушить. Разделить их тоже нельзя» так как эта тварь вечно нашептывает ему, что именно она является ему истинной. «Успокойся, Аксель», — пробормотал ведьмак, делая большой глоток травяного отвара, который ему заботливо приготовила жена. «Есть у меня одна идея, но это последнее, что я могу предложить». «Я готов на все, заверил мужчину, резко подаваясь вперед. «Раз так», — кивнул он головой, — «тогда снимай рубаху».